Глава 11. Майор, хлеб о соль. Мама раздвинула тёмные шторы и распахнула окно. Вы что там с ума сошли? крикнула она. Такой грохот устроили. Забыли, что сегодня сочельник? Ну да, прохрипел кто-то снизу. Во дворе стоял военный мотоцикл с коляской. Мотор дымился. От водителя в кожаном шлеме и мотоциклетных очках тоже шёл пар. Он поднял закоченевшую руку в перчатке и попытался помахать. "Фред, Эдит", позвал он. "Идите, помогите мне". "Эдвин!" скрикнула мама и покачнулась, так что едва не потеряла сознание. "Папа!" зарал я, потому что это действительно был он. Он заморгал, когда мы соскребли иней с его мотоциклетных очков. Я обнял его. Мне показалось, что я прижимаю к себе снеговика. В коляске рядом с ним сидел какой-то бородатый тип в офицерской фуражке. Он вообще не шевелился. Привет, проговорил папа слабым, но радостным голосом. Наконец-то я доехал. Фред, сбегай за Грандфорсом и попроси его отнести меня наверх. Сам я не могу сдвинуться с места. Он так долго ехал в этой ледяной стуже, что не мог теперь разогнуть ноги. Они окоченели и застыли как гипс. Если по ним постучать, раздавалось тук-тук. "Гемигом!" крикнул я и помчался со всех ног. А сам думал, вдруг это только сон. Поэтому мне хотелось успить, прибежать обратно, пока я не проснулся. Когда я вернулся с Грандфорсом, мама согревала папу поцелуями. Щеки его уже заметно порозовели. "А с этим что будем делать?" Грандфорс, поднимая папу кивком головы, указал на коляску. "С майором. Пусть пока здесь посидит". Грандфорс взвалил папу на плечо, как мешок с картошкой. Папа лишь тихонько постановал, пока его тащили на четвёртый этаж. Ноги его оказались удачно согнуты под правильным углом, и Гранд Форс благополучно опустил папу в кресло перед печкой. Мама открыла дверцу, чтобы стало ещё теплее. Папа сидел, улыбался и оттаивал. «Мне удалось одолжить мотоцикл у вестового мотоциклетной роты». К сожалению, я вырвался лишь на пару часов и завтра утром должен снова быть в части, на своём месте. И всё-таки ты здесь. Это просто чудо какое-то, воскликнула мама. Конечно, чудо, подхватил я. Мы с мамой встали перед ним, чтобы ему удобнее нас было рассмотреть. Папа не был дома так долго, что успел забыть, как мы выглядим, так он сказал. Я чувствовал, как жар от огня в камине обжигает мне спину. «Как же ты страшно вырос», — сказал папа. «Не так уж и страшно. Я один из самых маленьких в классе». «А ты прямо все сияешь», — обратился он к маме. Она улыбнулась. «Это Фред мне подарил счастливые дыхи». Папа захотел поближе ощутить их аромат, и мама подставила щеку прямо к его носу. Пока он вдыхал этот необыкновенный запах, мама рассказала, какой подарок приготовила для него к Рождеству. От этой новости у папы по щекам потекли слёзы, будто он в самом деле начал таять. Как же мне повезло. Как же нам всем повезло, повторял он. Он скочил, ноги у него сразу согрелись, обнял маму и позвал меня. Мы стояли, обнявшись и покачивались в его объятиях, словно не было на свете этого идиота с чёрными усиками. Вдруг мама вспахватилась Боже мой, мы совсем забыли про того беднягу. Какого такого беднягу? Удивился папа. Того, что остался в коляске. Правда, нам особо нечего поставить на стол? А, Майора, вспомнил папа. Да, надо пойти его проведать. Он обещал всех угостить. Мы спустились во двор. Тот в коляске даже не пошевелился за это время. Он не взглянул на нас, когда мы подошли, и не издал ни звука сидел завёрнутый как мумия в серое солдатское одеяло. Офицерская фуражка была застёгнута под подбородком, чтобы не сдуло ветром. Видны были красные щёки и большая белая борода. Кто это? спросил я. Майор Хлеб-осол, сказал папа. Я подобрал его по дороге, когда заезжал к приятелю на хутор. Когда мы сняли с него фуражку, маску с белой бородой и одеяло, то обнаружилась его настоящая сущность. В самом деле это был мешок, наполненный фантастическими яствами. Там были хлеб, масло, сыр, отварной окорок, яблоки, сосиски, сколько души угодно. Отнесём всё это наверх и будем пировать, сказал папа. В полном блаженстве мы пили и ели всё, чем угощал майор. Папа то и дело вставал с места, чтобы ещё раз вдохнуть аромат маминых духов. Мама время от времени принималась смеяться, поглаживая живот, хотя никто ничего особо смешного не говорил. А я изредка отрывал взгляд от тарелки, чтобы убедиться, что папа действительно сидит на своём обычном месте за столом. После ужина папа получил остальные рождественские подарки. Связаны мамой тёплые длинные реитузы с сердечком на попе. Чтобы ты чувствовал, как я тебя люблю. Потом мама подала папе мой табель, свёрнутый в трубочку и перевязанный красной ленточкой. А это что такое? Папа показал пальцем на оценку по поведению. Тут мама рассказала ему про скелет, которому я наклеил чёрные усики, про то, как разозлился директор и про выговор, который написала учительница. Тогда папа засмеялся, обнял меня и сказал: "Какой замечательный подарок получился!" Ее вручил ему последний пакет. В нём были новая сапожная щётка и чёрный крем для обуви Viking. Ты точно знаешь, что нужно, обрадовался папа. Он достал свои чёрные выходные туфли, начистил их до блеска и завёл граммофон. А когда запел Фред Астер, пригласил маму на танец. Я лёг на диван, открыл зеркальце, которое подарила Эльза, но не успел взглянуть в него. Как зазвонил телефон. Ты подойдёшь? спросила мама, не отрывая своей щетки от папиной. Кто бы это мог быть в такое время? Да ещё в сочельник. Я поднял трубку, всё ещё держа зеркало в руке. Это была Эльза. Привет. Знаешь, что я делаю? Нет. Я ем шоколад. Это самый вкусный шоколад, который я когда-либо пробовала. Спасибо тебе. А ты что делаешь? Смотри на себя в зеркальце. Но ну, тогда ты видишь того, кто мне нравится, сказала она. И тут случилось что-то странное. Я увидел того, кто, несмотря на распухший нос, был весьма неглуб и улыбался так, что не мог выговорить ни слова. За моей спиной Фред Астер пел: "I'm in heaven". "Как ты? Я ещё здесь?" спросила Эльза. "I'm in heaven". Я на небе. Я так и поняла. Увидимся завтра. "Ну, конечно", ответил я. А папа и мама тем временем танцевали у ёлки, прижавшись щекой к щеке.